«Любовь Трофимовна, кто, по-вашему, шил костюм кишалави?» «Откуда же я знаю, товарищ полковник?» «Я не экстрасенс, Вольф Мессинг, а лучший закройщик делал это точно». «А таких раз-два и обчелся». «Давайте загибать пальцы». «Что?» – женщина удивилась. «Раз-два и обчелся. Вот и начнем счет». «Замирка». «Что?» – теперь удивился Костенко. «Какая замирка? Это фамилия закройщика в Москве». Замирка великолепно работает. Милютин и Гринберг в Ленинграде, Калнин в Риге и Том в Таллине. Да, еще Куров хорошо шьет во Львове и Нимберт в Одессе. Вы говорили Четкарашвили, что теперь так шьют только три мастера. Не помню, что я ему говорила. Ну хорошо, а кто лучше всего шьет? Замирка, Гринберг и Милютин. Сразу же ответила женщина. И Костенко не мог скрыть улыбки. «Все-таки женская логика совершенно разница с нашей», — подумал он. «И с этим ничего не поделаешь. Сплошные импульсы и чувствования. Ну, а Кишалавия? Кто из этих трех мог шить? Трудно сказать. Плечи вшиты по-американски внутрь, а так теперь умеет только Замирка делать. Но Замирка больше любит букле. Эта фигура утяжеляет. Для худых хорошо». Торс кажется могучим, а цвет замирка обычно предлагает нейтральный, серый, пепельный, коричневый. А у Кишалавы, у этого, синий костюм, гладкий, миллионерский. Почему миллионерский? Скромный, очень скромный, но зато все линии отработаны. И шлицы, разрезом мы называем, замечательно сделаны. И пуговицы плоские из ореха, а не пластмассовые. И главное — цвет. Синий цвет сейчас самый миллионерский. Наш автор рассказывал, как он в Нью-Йорке пошёл на Уолл-стрит посмотреть миллионеров. Ну, вышли там из банка два мужика, все в переливных костюмах, ботинки на каучуке, подошва в ладонь, рубашки розовые, сели в красный автомобиль, и наш автор решил, что это и есть миллионеры. А ему спутник его, американец, показал на старикашку в синеньком костюме. который ждал такси. Это, — говорит, — настоящая акула бизнеса. А те пижоны — мелкие клерки». Костенко посмеялся вместе с женщиной. Видимо, она очень любила эту историю о скромном миллионере и часто её рассказывала. А потом спросил. «Любовь, Трофимовна, а вот на мне какой костюм? Можете определить?» «Венгерский, венокс, 52 размер, третий рост». «В милицию не хотите перейти работать? У вас платит мало. Старыми сведениями пользуйтесь». женщину улыбнулась. «Тогда подумаю, товарищ полковник. Могу ещё сказать, что пиджачок вам перешивали, обузили спину и рукава укоротили. Поскольку я работаю в ателье, то у меня нет свободного времени для работы на дому. Ничего добавить к этому показанию не могу. Мастер-закройщик Замирка». В последние два года я не работаю дома, поскольку финнорганы требуют непомерные налоги за индивидуальную трудовую деятельность. Являюсь мастером-закройщиком ателье высшей категории номер 67, избран членом правкома. Мастер-закройщик Милютин. Я работаю в ателье номер 12 и дома заказов не принимаю. Мастер-закройщик Гринберг.